Часть третья. Глава 22 вторая. Точка невозврата. Лайра провозилась на дверью на несколько минут дольше, чем он ожидал. Пожалуй, за смекалку и магические умения людей можно было даже похвалить. Во всяком случае, недооценивать их точно не стоило. Будто опытные взломщики, они разделились и принялись молча прочесывать душную забитую кладовую, освещенную лишь факелами. Высокие стеллажи были заставлены припасами, ряды бочек с селем, вином и водой закрывали стены. Человеческая еда пахла так сильно, что лица эльфов сами собой скривились. «Что за странная любовь к сыру?» — проворчала Дамар, вернувшийся на место сбора последним. О встрече с драконом они не говорили. Голанор был впечатлен умением команды делать свою работу, не раздумывая, даже если несколько минут назад они едва все не погибли. «У кого карта?» — спросил он. Айлас достал из-под плаща пергаментный свиток и расстелил на полу. Остальные прижали его углы грузами, найденными рядом, чтобы свиток не сворачивался. Пергамент выглядел старым и хрупким, весь в желтых и коричневых пятнах галанор взмахнул над ним рукой, виля явить свои тайны. По свитку немедленно поползли темные линии, очарчивающие стены и помещения карканата. галанор влил в карту еще немного магии, и чернила превратились в мерцающие голубые линии. Те поднялись над пергаментом, складываясь в сложный, подробный макет школы. «Мы вот здесь», — Навин указала на самую нижнюю комнату макета элион завязал темные волосы в пучок без книги заклинаний мы малята не освободим она наша главная цель не хочу занудничать начал айлас но что если мы освободим маляата а он решит что не хочет возвращаться в олландрел доверься галануру мягко ответила лайра сам повелитель научил его правильно говорить с маляатом как только дракон услышит наше предложение сам стрелой полетит домой Айлос кивнул, признавая поражение. Голонор не стал говорить, что они, вероятно, переоценивают умственные способности заклейменного, зачарованного и заточенного на тысячу лет дракона. Вполне возможно, что дракон просто улетит в неизвестном направлении, или сожрет их, или сперва сожрет, а потом улетит. «Как будем искать книгу?» — спросил Голонор, не давая им отвлечься от темы. «Очень просто», — Адамар недобро усмехнулся. «Найдем какого-нибудь наставника и спросим». «Сколько же крови придется пролить?» — задал себе вопрос Галанур. «Прежде чем закончится наша миссия?» Они уже убивали бандитов, убивали невинных, но до пыток еще не опускались. Он снова взглянул на мерцающую в воздухе карту. «Слишком много комнат. Книга наверняка хорошо охраняется. Если на каждой двери такая же защита, как в кладовой, далеко им не продвинуться». «Хорошо», — сказал он, скрывая отвращение. Следующие несколько минут они потратили на планирование маршрута через подземную сеть туннелей. Кладовую устроили подальше от ветчина голодных студентов, но двумя этажами выше находилось что-то вроде аудитории или лаборатории. С нее и решили начать поиски наставника. «Надо действовать незаметно. Нельзя оставлять трупы», — галанор выразительно взглянул на Адамара. «Если маги объединятся против нас, мы покойники, не стоит их недооценивать». В полном молчании эльфы проскользнули по коридорам. Айлас и Элион шли первыми, готовые стрелять. Если кто-то появится из-за поворота, остальные обнажили мечи. Стоило им добраться до подножия широкой лестницы, как деревянные двойные двери на самом верху распахнулись. Эльфы замерли, спрятавшись за лестницей и набросив скрывающие чары. Полноватый Макс спустился, не заметив их. Заклятие так преломляло свет, что человеческий глаз не смог бы увидеть скрытое. Элион придержал закрывающуюся за ним дверь и пропустил товарищей. В коридоре было пусто, и они вновь стали видимыми. В обители магов следовало с осторожностью подходить к чарам. Пусть у каждого в отряде был при себе кристалл с запасом магической энергии, Голанор знал, что они, на всякий случай, если дело дойдет до настоящего боя. Молча, пользуясь только жестами, он провел отряд по пустым коридорам до очередной лестницы. Поднялись на нужный этаж они без проблем, но не успели войти в коридор, как снова пришлось прятаться, вжимаясь в стены. Из класса с шумом и топотом вылетела толпа человеческих детей. В хаосе смеха и криков о горячем обеде Голонор расслышал и шепотки о том, как кто-то где-то видел Малеата. Дождавшись, пока голоса затихнут, эльфы отлипли от стен. Их наставник остался один, а Дамару явно не терпелось пролить кровь. «Нужно подождать», — осадил его Голонор, — «убедиться, что не придет новая толпа». Остальные не возражали. Подождав немного в тенях, они вошли в класс Из высоких окон падал свет, рядами выстроились деревянные парты и столы. Стоящий к ним спиной мужчина средних лет как раз стирал палочкой даты, написанные на доске. Видно, он был учителем истории. Адамар откашлялся, привлекая его внимание. Голанор закатил глаза. «Обязательно надо выпендриться». Он бросил на здоровяка предупреждающий взгляд, мол, делай только то, что велят. Маг обернулся и охнул от удивления увидев шестерых незнакомцев в черных плащах да еще и с оружием. Только теперь галанорр сообразил что с них все еще течет вода и за ними наверняка остался мокрый след нужно будет об этом позаботиться потом кто вы что вам нужно Макс вскинул палочку нацелившись галаннуру в лицо, но все в его позе и выражении лица говорил о слабости он не смог бы и против человека выстоя не то что против шестерых эльфов. «Как вы сюда попали?» «Найвин!» — бросил Голанор, не сводя глаз с мага. «Нас никто не услышит», — холодно ответила Найвин. Голанор выбрал в отряд именно этих эльфов, потому что знал, они умеют думать сами, им не нужно все время приказывать. Выделялся среди них только Адамар. Его навязали королевские советники, об этом нельзя было забывать. Найвин, привыкшая к этому в дорогорне уже поставила вокруг класса магический барьер, чтобы снаружи никто не услышал криков. Голанур отчаянно не хотелось думать о том, что сейчас случится, но нельзя было показывать слабость. «Прекрасно! Айлас!» Он отступил в сторону, и стрела Айлас свистнула, вонзившись в поднятую руку мага. Тот вскрикнул, выронил палочку и повалился назад. Лайра ловко оттолкнула палочку ногой. «Эльфы?» окружили мага. Адамар сунулся было ближе, но Голонор остановил его жестом. «Элеон, да будет для нас сведенье!» Маг, прижимающий к груди раненую руку, в ужасе вскрикнул. «Ты во мне сомневаешься?» Адамар, похоже, был готов начать драку. «Я опасаюсь, что если подпущу тебя к этому магу, он вообще ничего не сможет нам сказать». Голонор взмахом руки велел Адамару уйти и подозвал Элеона. Элион присел на корточки Разглядев эльфийские уши, мак на мгновение забыл о боли. Его глаза засияли любопытством и восхищением ненадолго. Элион дернул стрелу, торчащую из руки, вызвав очередной крик. — Если будешь правильно отвечать на мои вопросы, боли не будет, — спокойно сказал Элион, глядя в глаза человека полный слез. — Но если солжешь, она станет в десять раз сильнее. Он выдернул стрелу и навис над жертвой. «Итак, начнем!»